Глава 26. Курамаку. Салли молчала. И на улице, и в такси. Всю долгую холодную дорогу до их отеля. Салли и Суэйна шантажировал враг Салли, обитающий где-то наверху колодца. Салли вынуждают похитить Энджи Митчелл. Сама мысль о том, что кто-нибудь может украсть звезду Сенснета, показалась Кумико совершенно невероятной, как будто кто-то устраивал заговор с целью убить героя мифов. Фин намекнул, что Энджи и так уже неким странным образом замешана в эту историю, но он употреблял слова и идиомы, которых Кумико не понимала. «Что-то в киберпространстве». Какие-то люди заключают сделки с обитающим там существом или существами. фин когда-то давно знавал парнишку, который стал потом любовником Энджи. Но разве ее любовник не Робин Ланье? Мать позволила Кумику посмотреть несколько стимов Энджи и Робина. Парнишка был ковбоем, воровал данные, как тик в Лондоне. «А что с врагом? С той шантажисткой?» «Она сумасшедшая», — говорил фин «и ее безумие привело к развалу семейной империи. Эта женщина вроде бы жила совсем одна в своем древнем замке, доме под названием «Блуждающий огонек». Что такого сделала Салли, чтобы вызвать ее ненависть? Она в самом деле убила отца этой женщины, И кто были другие, те, которые умерли? Гайдзинские имена уже вылетели у девочки из памяти. И узнала ли Салли то, что хотела узнать, повидав Фина? Кумика ждала под конец от бронированного святилища хоть какого-нибудь прорицания, но разговор перепалка закончился ничем — гайдзинским ритуалом прощальных шуток. В вестибюле отеля в голубом бархатном кресле ждал петал одетый по-дорожному. Его массивное тело было облачено в серую шерстяную тройку. Когда они вошли, он поднялся с кресла, подобно некоему странному воздушному шару. Глаза глядели, как всегда, мягко поверх очков в стальной оправе. «Здравствуйте», Кашленов произнес он, «Суэйн послал меня за вами, чтобы я присмотрел за девочкой». «Отвези ее обратно», — сказала Салли. «Сейчас же». «Салли? Нет». Но рука Салли уже крепко сомкнулась на локте Кумико и потащила ее ко входу в неосвещенную комнату отдыха при вестибюле. «Подожди там», — бросила Салли петалу. «Послушай», — обратилась она к Кумико, затягивая девочку поглубже в тень. «Ты сейчас вернешься обратно». Я не могу теперь допустить, чтобы ты оставалась со мной. Но мне там не нравится. Мне не нравится Суэйн, мне не нравится его дом, я... Эталон, не бойся», — быстро шепнула Салли, наклонясь еще ближе. «В общем, я бы сказала, что я ему доверяю». «Суэйн...» «Ну, ты сама знаешь, кто такой Суэйн, но он человек твоего отца». Что бы у них ни случилось, тебя, я думаю, они в это впутывать не станут. А вот если станет плохо, по-настоящему плохо, отправляйся в паб, где мы встречались с Тиком, Роза и Корона. Помнишь? Комика кивнула. Глаза ее были полны слез. «Если Тика там не будет, найди бармена по имени Биван и сошлись на меня». «Салли, я... с тобой все в порядке», — сказала Салли и вдруг нагнулась и поцеловала девочку. Одна из линз на какое-то мгновение коснулась ее щеки, удивительно холодная и твердая. «Что до меня, малыш, меня тут уже нет». Действительно, никого. Черная фигура растворилась в звенящей тишине комнаты отдыха а в дверях уже стоял петал и откашливался перелет в лондон был похож на долгую поездку в подземке пел коротал время вписывая слова по одной букве за раз в какую то идиотскую головоломку в английском ньюсфаксе время от времени он тихонько хмыкал себе под нос потом кумика заснула и ей Приснилась мать. «Обогреватель работает», — сообщил Петал по дороге из Хитроу. В салоне Ягуара было неприятно тепло. От сухого жара с запахом кожи болело в груди. Она проигнорировала слова Петала, глядя на блеклый рассвет, на проступающую сквозь тающий снег черноту крыш, лес дымовых труб. Знаешь, «Он на тебя вовсе не сердится», — сказал Петал. «Он чувствует особую ответственность». «Гири?» М -м «Да. Так вот, ответственность. Салли всегда была, как бы это назвать, непредсказуемой, что ли. Но мы не ожидали...» «Извини, мне не хочется разговаривать» его обеспокоенные глаза в зеркале заднего вида. Подъездную дорожку обрамляли две вереницы припаркованных машин, длинных серебристо-серых автомобилей с затемненными стеклами. «На этой неделе полно посетителей», — пояснил Петал, припарковывая Ягуар напротив дома номер 17. Он вышел, открыл перед ней дверцу. Девочка оцепенела, последовала за ним через улицу и по серым ступенькам вверх. Дверем открыла приземистая красномордая личность в слишком тесном для нее темном костюме. Петал прошел мимо, охранника он словно бы не заметил. «Стоять!» — пролаял краснолицый. «Суэйн сейчас с ней поговорит!» Петал застыл на месте. Смешок и огромная туша с ошеломляющей легкостью развернулась на одном каблуке, и пухлые с виду руки схватили лацканы черного пиджака. Затрещали швы. «В будущем проявляй хоть сколько-нибудь уважения, черт побери», сказал Петл, не повышая голоса, но вся его усталая мягкость вдруг куда-то ушла. «Прошу прощения, шеф». Красное лицо стало заученно пустым. «Он приказал передать вам...» «Пойдем». — сказал девочке Петал, отпуская темный с начесом лацкан. — Патрон просто хочет поздороваться. Суэн сидел за трехметровым обеденным столом в той же комнате, где Кумика впервые его увидела. Татуированные драконы прятались под белой рубашкой и шелковым галстуком. Когда Петал и Кумика вошли, он встретился с девочкой взглядом. Его вытянутое лицо затенял зеленый абажур лампы, стоящие на столе возле небольшой консоли и толстой кипы факсов. «Вот и славно», — сказал он. «Ну и как тебе, муравейник?» «Я очень устала, мистер Свайн. Мне бы хотелось уйти в свою комнату». «Мы очень рады твоему возвращению, кумико. Муравейник — опасное место, и тамошние друзья Салли...» пожалуй, совсем неподходящее для тебя общество. Твоему отцу вряд ли захочется, чтобы ты общалась с подобными людьми». «Могу я подняться наверх?» «Ты встречала кого-нибудь из друзей Салли, Кумико?» «Нет». «Правда? А что вы там делали?» «Ничего». «Не надо на нас сердиться, Кумико». Мы ведь просто стараемся тебя защитить. Спасибо. Могу я теперь уйти к себе? Конечно. Ты должна быть очень устала. Петал с ее чемоданом в руке вышел вслед за девочкой из столовой. Его серый костюм помялся за время полета. Кумика из осторожности не позволила себе даже поднять глаза, когда они проходили под мраморным бюстом, за которым, возможно, все еще прятался модуль Маас Неотек. Впрочем, в присутствии Петала и Суэйна забрать его все равно никакой возможности не было. В доме чувствовалось нечто новое, какое-то оживление, отрывистое и приглушенное. Голоса, шаги, дребезжение лифта, бормотание труб, когда кто-то наполнял ванну. Кумика сидела в изножье огромной кровати глядя на черную мраморную ванну. Перед ней все еще стояли отрывочные образы Нью-Йорка. Стоило зажмурить глаза, и она снова сидела на корточках в тупике возле Салли. Салли, которая прогнала ее прочь. Салли, которая ушла и даже не оглянулась. Салли, чье имя было когда-то Молли, а может, Мисти, а может и то, и другое и снова ее никчемность. Сумида, мать, качается в черной воде. Отец — Салли. Через несколько минут, подгоняемая любопытством, пересилившим на время стыд, она встала, пригладила волосы, сунула ноги в тонкие черные гольфы с рубчатыми подошвами и тихонько выскользнула в коридор. Из прибывшего лифта пахнуло сигаретным дымом. Краснолицый шагал взад-вперед по голубому ковру фойе, засунув руки в карманы тесного черного пиджака. «Эй», — сказал он, поднимая брови, — «тебе что-нибудь нужно?» «Я хочу есть», — ответила она по-японски. «Я иду на кухню». «Эй», — повторил он, вытаскивая руки из карманов и одергивая пиджак, «ты говоришь по-английски?» «Нет», — отозвалась она, проходя мимо него по коридору и сворачивая за угол. Очередное «Эй» прозвучало еще более встревоженно, но девочка уже шарила за мраморным бюстом. Она успела опустить модуль в карман за секунду до того, как появился охранник. Профессиональным взглядом он осмотрел помещение. Руки расслабленно свисают вдоль тела. И это сразу напомнило ей о секретарях отца. «Я хочу есть», — сказала она по-английски. Пять минут спустя кумика вернулась к себе с большим и очень британским по виду апельсином. Англичане, похоже, не придавали особого значения симметричной форме плодов. Закрыв за собой дверь, она положила апельсин на широкий край черной ванны и вынула из кармана модуль. «Теперь поскорее открой корпус и передвинь рычажок А-Б», «Положение А», — сказал Коллин, сфокусировавшись и отбросив челку с лба «При новом режиме тут завелся специальный техник, ходит по дому и сканирует каждую щель в поисках жучков. Как только ты изменишь настройку, ни один прибор не распознает во мне подслушивающее устройство». Воспользовавшись булавкой, она передвинула рычажок. «О чем ты? Что за новый режим?» — спросила девочка, выговаривая слова одними губами. «Ты разве не заметила?» Здесь теперь по меньшей мере дюжина прислуги, не говоря уже о бесчисленных посетителях. Впрочем, скорее это не новый режим, а усиление стандартной процедуры. Мистер Суэйн довольно общительный человек на свой, я бы сказал, завуалированный манер. Например, беседа между Суэйном и заместителем главы особого отдела. Могу себе представить, сколько народу хоть на убийство пойдет, лишь бы заполучить эту запись. И сам вышеупомянутый замглавы в первую очередь. Особый отдел? Тайная полиция. Странную компанию, черт побери, он вводит этот Суэйн. Типы из Букхауса, бандитские царьки из Тэнда, старшие офицеры полиции. Букхаус? Так тут называют Букингемский дворец. Не говоря уже о сомнительных банкирах из Сити, звезде Сим Стима, стайке дорогих сводников, наркодельцах. Здесь была Стим-звезда? Был. Ланье. Робин Ланье. Робин Ланье? Он был здесь? На следующее утро после твоего внезапного отъезда. Она заглянула в прозрачные зеленые глаза Колина. «Ты правду мне говоришь?» «Да». «Всегда?» «Насколько мне известно, всегда». «Что ты такое?» «Личностная база данных биочипа МААС запрограммированная на помощь и содействие японскому гостю в Соединенном Королевстве», — подмигнул он. «Почему ты подмигиваешь?» «А ты как думаешь?» «Отвечай на вопрос!» Ее голос эхом прокатился по зеркальной комнате. Призрак приложил к губам тонкий палец. «Ну ладно. Я... кое-что еще. Признаюсь, я проявляю, пожалуй, чуть больше инициативе, чем полагается обычной гид-программе». «Модель, на которой я основан, лучшая в своем поколении. Однако я не могу тебе точно сказать, что я такое, так как сам этого не знаю». «Не знаешь?» — снова осторожно, губами. «Вообще-то я много чего знаю», — сказал он, подходя к одному из мансардных окон. «Я знаю, например, что сервировочный столик в Миддл Темпл Холле — Считается сделанным из древесины обшивки золотой лани. Знаю, что для того, чтобы подняться на Тауэрский мост, нужно одолеть 128 ступеней. зная что на Вуд-стрит, прямо за Чипсайдом, есть дерево, о котором говорят, что именно в его листве громко пел вордсвортовский дрозд. Колин резко повернулся и взглянул ей в лицо. Однако это не так, потому что теперешнее дерево Было клонировано с оригинала в 1998 году. Видишь ли, я знаю все это. И много больше. Я, например, мог бы обучить тебя зам игры на бильярде. Это то, что я есть. Или, скорее, то, для чего я первоначально предназначался. Но я также и кое-что иное. И вот это, скорее всего, как-то связано с тобой. Правда, не знаю как. «Тебя подарил мне отец. Ты как-то с ним связываешься?» «Насколько мне известно, нет. Ты не сообщал ему о моем отъезде?» «Ты не понимаешь», — возразил призрак. «Я не осознавал, что ты уезжала, пока ты не активировала меня минуту назад». «Но ты же записывал...» «Да, но не осознавай этого. Я только тогда здесь, когда ты меня активируешь» тогда я оцениваю текущую информацию. Одно могу сказать с большой долей вероятности. Из этого дома вряд ли можно послать хоть какое-то сообщение, чтобы его тут же не засекли слухачи свейна. Может ли вас быть больше? Ну, в смысле, не сидит ли в твоем модуле еще один призрак? Мысль интересная, но ответ отрицательный. Разве что придется предположить какую-нибудь жутко засекреченную промышленную революцию. Мое железо наполняет данный корпус целиком. Это я почерпнул из архива общих сведений о технологиях МААСа. Девочка задумчиво посмотрела на черный модуль. «Ланье», — сказала она, — «расскажи мне». Десять часов двадцать пять минут шестнадцать секунд произнес призрак. Голову кумика заполнили бестелесные голоса. «Феттл, будьте так добры последовать за мной, сэр!» «Суэйн, проходите в бильярдную!» Третий голос. «Лучше бы у вас были на то серьезные причины, Суэйн. В машине ждут три человека с Ваш адрес останется в базе данных Службы Безопасности на веки вечные. Петл Прекрасная машина, сэр, этот ваш Даймлер. Могу я принять у вас пальто? Третий голос. В чем дело, Суэйн? Почему нельзя было встретиться у Брауна? Суэйн. Снимите пальто, Робин. Она уехала. Третий голос. «Уехала?» «Суэйн». «В муравейник. Сегодня утром». Третий голос. «Но сейчас еще не время». «Суэйн». «Вы думаете, это я ее послал?» Ответ незнакомца прозвучал неразборчиво, приглушенный закрывшейся дверью. «Это был Ланье?» Беззвучно спросила Кумико. «Да», — ответил Колин. Петал обратился к нему по имени в предыдущем разговоре. Суэйн и Ланье провели вместе 25 минут. Скрежет петель. Шаги. суэн Просрали, конечно, но только не я. Я говорил вам, что это за птица. Просил вас предупредить их. Прирожденная убийца вероятно, психопатка. Ланье. Это ваша проблема, а не моя. Вам нужны и их товар, и мое сотрудничество. Суэйн. А в чем ваша проблема, Ланье? Как вы-то в это впутались? Просто чтобы убрать с дороги митчел Ланье. Где мое пальто? Суэйн. Петал. Чертово пальто мистера Ланье. Петал. «Сэр, Ланье, у меня такое впечатление, что ваша девица-бритва нужна им не меньше, чем Энжи. Ее тоже заберут». «Суэйн, удачи им. Она уже на месте в муравейнике». Говорил с ней по телефону час назад. «Я сведу ее с моим человеком, тем, который готовит девушку». «И вы тоже возвращаетесь за океан?» Ланье, «Сегодня вечером». Суэйн, «Ну тогда не беспокойтесь». Ланье, «До свидания, Суэйн». Пэттл, «Настоящий ублюдок этот актеришка». Суэйн, «Не нравится мне все это». Пэттл, «Но товар тебе нравится, верно?» Суэйн. Тут жаловаться не приходится, товар — первый сорт. Но зачем, скажите на милость, им понадобилось еще и Салли? Петал. Бог весть. Они сами не знают, с кем связались. Суэйн. Они. Не люблю я, когда говорят «они». Петал. Возможно, они будут не в восторге, когда узнают, что она отправилась туда сама по себе, да еще с дочерью Янаки соин «Это точно. Но мисс Янака мы уже заполучили назад. Завтра скажу Салли, что прайор в Балтиморе. Приводит девицу в форму». Петл. «Грязное это дело». Суэйн. «Принеси кофейник в кабинет». Девочка лежала на спине с закрытыми глазами. Записи Колина прокручивались в ее голове. Прямой ввод в слуховые нервы. Судя по всему, Суэйн большую часть своих дел обделывал в бильярдной. Это означало, что люди пребывали и отбывали, а она слышала только начало и хвосты разговоров. Двое мужчин, одним из которых мог быть красномордой, вели нескончаемую дискуссию о собачьих бегах и ставках на завтра. С особым интересом она прослушала беседу, в ходе которой Суэйн и человек из особого отдела Суэйн его. ООО обговаривали один из пунктов сделки прямо под мраморным бюстом, когда гость собирался уходить. Девочке пришлось раз десять останавливать этот отрывок, чтобы затребовать разъяснений. Колин выдавал логичные догадки. «Это очень коррумпированная страна», — сказала наконец кумика, глубоко потрясенная услышанным. «Наверное, не более, чем твоя собственная», — был ответ. «Но чем Суэйн всем им платит?» «Информацией. Я сказал бы, что наш мистер Суэйн недавно завладел первоклассным источником информации и занят обращением ее в иные ценности, то есть в деньги и власть. На основании того, что мы услышали, рискну предположить, что это вполне в русле его обычной деятельности». Очевидно, однако, что он идет вверх, становится большой шишкой. Мне кажется, в настоящее время он более влиятельный человек, чем был неделю назад. Судя по тому факту, что набирают дополнительный персонал. Я должна рассказать моему другу. Ширс? Рассказать ей что? То, что сказал Ланье. Что ее возьмут вместе с Анджелой Митчелл. «Так где же она?» «В муравейнике». «Отель». «Позвони ей». «Но не отсюда. У тебя есть деньги?» «Чип Митсубанка». «Прости, для здешних автоматов это не подойдет. Монета есть?» Встав с постели, комик тщательно перебрала случайную английскую мелочь, скопившуюся на дне сумочки. «Вот». — сказала она, отыскав толстую позолоченную монету. — Десять фунтов. — Для одного только местного звонка понадобится две таких. Она бросила металлический червонец обратно в сумочку. — Нет, Колин, не по телефону. Я знаю лучший способ. Я хочу уйти отсюда. Сегодня же. Ты мне поможешь? — Конечно, — ответил призрак хотя мой тебе совет — не делай этого. Но я уйду. Очень хорошо. Как ты предлагаешь это совершить? Скажу им, что мне нужно за покупками».